Глава 16. Пропавший свидетель 17 сентября, в день условленной встречи со стряпчим стюартом, я взбунтовался против своей судьбы. Меня мучили и угнетали мысли о том, что он ждет меня в королевском гербе, и о том, что он обо мне подумает и скажет, когда мы встретимся. Ему трудно будет поверить правде. Этого я не мог не признать. Но какая жестокая несправедливость! В его глазах я окажусь трусом и лжецом, в то время как я никогда не упускал случая сделать все, что только мог придумать. Я повторял про себя эти слова, находя в них горькую отраду, и проверял ими все мои прошлые поступки. Мне казалось, что в отношении Джемса Стюарта я вел себя как брат. За все прошлое я был вправе гордиться собою. Теперь оставалось подумать о настоящем. Я не мог переплыть море и не мог полететь по воздуху, но у меня был Энди. Я оказал ему услугу, и он ко мне очень расположен. Вот рычаг, который надо бы на использовать. Я должен еще раз поговорить с Энди, хотя бы только для очистки совести. День подходил к концу. Море было спокойно. На бассе царила полная тишина, и слышался только негромкий плеск и бульканье воды среди камней. Мои сотоварищи разбрелись кто куда. Макгрегоры поднялись выше на скалу, а Энди со своей Библией примостился на солнце среди развалин. Я застал его крепко спящим, и, едва он открыл глаза, принялся горячо убеждать его, приводя множество доводов. «Если б я знал, что вам от этого будет лучше, шос, сказал он, глядя на меня поверх очков. «Ведь я могу спасти человека», — настаивал я, и сдержать свое слово». Что же может быть для меня лучше этого? Разве вы не помните, что сказано в Священном Писании, Энди? А ведь Библия лежит у вас на коленях. Там сказано, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Да, — сказал он, — для вас-то, конечно, так лучше. А для меня... Я тоже должен держаться своего слова. А вы чего от меня требуете? Чтобы я продал его за сребреники? Энди! Разве я произнес слово «серебро»? — воскликнул я. Ну, не в словах суть, — ответил он. Все и так понятно. Дело вот как обстоит. Ежели я услужу вам, как вы того хотите, значит, я потеряю свой кусок хлеба. Понятно, вы должны будете возместить мой заработок и даже из благородства чуток добавить. А это что, разве не подкуп? И бы я еще знал, что я получу ваши деньги. Так нет, сколько я могу судить, и это еще неизвестно. И если вас повесят, что со мной будет? Нет, это никак невозможно. «Ступайте-ка вы отсюда, голубчик вы мой, и дайте Энди дочитать главу». Помнится в душе, я был очень благодарен ему за отказ. Через минуту я ощутил почти благодарное чувство к Престон Грэнджу за то, что он избавил меня, пусть даже насильственно и незаконно, от всех окружавших меня опасностей, соблазнов и затруднений. Но чувство это было слишком мелким и трусливым, поэтому оно быстро исчезло, и мысли о Джемсе завладели мною безраздельно. 21 сентября, день, на который был назначен суд, я провел в таком отчаянии, какое, пожалуй, испытал только еще на островке Иррейт. Большую часть дня я пролежал на травянистом склоне, находясь в каком-то полузабытии. Я лежал неподвижно, а в голове моей бушевали мучительные мысли. Иногда я все же засыпал, но и во сне меня преследовал зал суда в Инверере, и узник, бросающий взгляды во все стороны в поисках пропавшего свидетеля, и я вздрагивал и просыпался все с тем же мрачным унынием в душе и ломотой во всем теле. Кажется, Энди часто поглядывал на меня, но я не обращал на него внимания. Вот уж поистине горек был мой хлеб, и дни мои были тягостны. На следующий день, в пятницу 22 сентября, рано утром пришла лодка с провизией, и Энди сунул мне в руку пакет. Он был без адреса, но запечатан государственной печатью. В нем лежали две записки. «Мистер Белфур теперь сам убедился, что вмешиваться уже слишком поздно. За его поведением будут наблюдать, и его благоразумие будет вознаграждено». Так гласила первая записка, которая, очевидно, была старательно написана левой рукой. Разумеется, в этих словах не было ничего такого, что могло бы бросить тень на того, кто их писал, Даже если бы он был обнаружен, печать, внушительно заменявшая подпись, была поставлена на отдельном совершенно чистом листке. Мне оставалось лишь признать, что покамест мои противники знают, что делают, и как можно спокойнее отнестись к угрозе, просвечивающей сквозь обещание награды. Вторая записка удивила меня куда больше. Мистеру Дэвиту Белфуру сообщаем, что о нем беспокоится друг, у которого серые глаза. Так было написано женской рукой. И меня так поразило, что эта записка попала ко мне в такую минуту, да еще с государственной печатью, что я просто остолбенел. Передо мной засияли серые глаза Катрионы. Сердце мое радостно вздрогнуло при мысли, что это друг она. Но кто же написал записку и вложил ее в послание Престон Грэнджу? И что самое непостижимое, почему кто-то счел нужным послать мне это приятное, но совершенно бесполезное сообщение на скалу Бас? Единственный человек, которого я мог заподозрить, была мисс Грант. Я вспомнил, что три сестры неизменно восхищались глазами Катрионы и по цвету глаз даже дали ей прозвище. А сама мисс Грант, обращаясь ко мне, по-деревенски коверкала слова, очевидно, в насмешку над моей неотесанностью. И, кроме того, она жила в том же доме, откуда была послана первая записка. Оставалось найти объяснение еще одной странности. Как мог Престон Грандж? Посвятить ее в столь секретное дело, и почему позволил приложить это легкомысленное послание к его собственному? Но и тут передо мной забрезжила догадка. Во-первых, недаром эта юная леди умела нагонять робость. Быть может, она властвовала над папенькой больше, чем я думал. А во-вторых, не следует забывать о постоянной тактике прокурора. Он старался быть ласковым, несмотря ни на что, и даже в раздражении не снимал маски дружеского участия. Вероятно, он понимает, как я разъяен своим пленением. Быть может, послав эту шутливую дружескую записку, он рассчитывал смягчить мой гнев. Честно говоря, так и случилось. У меня возникло теплое чувство — к этой красивой мисс Грант, которая снизошла до заботы о моих делах. Намек на Катриону сам по себе настроил меня на более мирные и более трусливые мысли. Если генеральному прокурору известно о ней и о нашем знакомстве, если я сумею угодить ему тем благоразумием, о котором говорилось в письме, то к чему это может привести? «В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть», — сказано в Писании. Ну что же, стало быть, птицы умнее людей. А я, полагая, что разгадал тактику прокурора, все же попал в его сеть. Я был взволнован, сердце мое колотилось, глаза Катрионы сияли передо мной, как звезды. Но тут мои размышления перебил Энди. «Приятные новости», — «как я погляжу», — сказал он. Я увидел, что он с любопытством смотрит мне в лицо. Тотчас же мне точно видение представился Джемс Стюарт, судебный зал в Инверере, и мысли мои сразу повернулись, точно дверь на петлях. Судебные заседания, — подумал я, — иногда затягиваются дольше назначенного срока. Если даже я появлюсь в Инверере слишком поздно, Все равно своими попытками я смогу поддержать Джемса, а свое доброе имя и тем более. В одно мгновение, почти не задумываясь, я сообразил, как мне действовать. «Энди», — сказал я, — «значит, вы отпустите меня завтра?» Он ответил, что ничего не изменилось. «А был ли указан час?» — спросил я. Он сказал, что меня велено отпустить в два часа дня. «А где?» — не отставал я. «Что где?» «Где вы меня должны высадить?» Он признался, что об этом ничего не было сказано. «Что ж, отлично», — сказал я. «Тогда я сам выберу место. Ветер с востока, а мне нужно на запад. Задержите лодку, я ее нанимаю». «Сегодня весь день будем плыть вверх по форту, а завтра в два часа дня вы меня высадите на западе, там, куда мы успеем добраться». «Сумасшедшая голова!» — воскликнул он. «Вы все-таки хотите попасть в Инверери?» «Совершенно верно, Энди», — подтвердил я. «Вас не переупрямишь», — сказал Энди. «По правде говоря, мне вчера вас даже жалко стало», — прибавил он. Только, знаете, я до вчерашнего дня не очень понимал, чего вы на самом-то деле хотите. Нужно было поскорее подлить масло в огонь. Скажу вам по секрету, Энди, — начал я. В том, что я задумал, есть еще одно преимущество. Мы оставим горцев на скале, а завтра их заберет лодка из Каслтона. Этот Нил косо на вас поглядывает. Кто знает... Может, как только я уеду, он опять возьмется за нож? Эти оборванцы очень злопамятны. А если вас станут допрашивать, у вас есть оправдание. Ваша жизнь была в опасности, а вы за меня отвечаете, вот и решили увести меня от этих дикарей и продержать остальное время в лодке. И знаете что, Энди, — добавил я, улыбаясь, — по-моему, вы очень мудро решили. «Сказать по правде Нила я не очень-то жалую», — сказал Энди. «Да и он меня, видно, тоже. С ним опасно связываться». Том Энстер справится с этими скотами куда лучше. Лодочник Энстер был родом из Файфа, где говорят по-гельски. «Да-да», — продолжал Энди, — «Том с ними лучше управится. И ежели пораскинуть умом...» так нас вряд ли кто хватится. «Скала, да будь я не ладен, Они и думать забыли про эту скалу, а вы что, сбываете смекалистым, когда захотите. Про то, что вы меня спасли, я уж и не говорю», — уже серьезнее добавил он и в знак согласия протянул мне руку. Без лишних слов мы поспешно сели в лодку, отчалили от берега и подняли парус. Макгрегоры хлопотали у очага, готовя завтрак. Стрепнёй всегда занимались они, но один из них зачем-то вышел на зубчатую стену, и мы едва успели отойти от скалы на сотню с лишним футов, как наше бегство было обнаружено. Все трое, как муравьи у разорённого муравейника, забегали, засуетились у разварен и причала, стали звать нас и требовать, чтобы мы вернулись. Мы еще находились в защищенном от ветра месте и в тени от басса, огромным пятном, лежавшей на воде, но вскоре вышли на солнце, и в ту же минуту ветер надул наш парус, лодка накренилась по самый планшир, и сразу же нас отнесло так далеко, что мы уже не слышали их криков». Каких страхов они натерпелись на этой скале, оставшись без покровительства цивилизованного человека и без защиты Библии, трудно себе представить. Они даже не могли утешиться выпивкой, ибо хотя мы сбежали тайком и в торопях, Энди все же ухитрился прихватить коньяк с собой. Первой нашей заботой было высадить лодочника Энстера в бухточке возле Глейнтейтских скал, чтобы наших островитян сняли со скалы на другой же день. Оттуда мы направились вверх по форту. Разыгравшийся был ветер, стал быстро спадать, но не стихал совсем. Мы весь день плыли под парусом, хотя, большей частью, не слишком быстро, и только с наступлением темноты добрались до Куинсферри. Чтобы Энди не нарушал своих обязательств, если они еще существовали. Я не должен был выходить из лодки, но не видел ничего дурного в том, чтобы сообщаться с берегом письменно. На листке Престон-Гранджа с государственной печатью, которая должно быть немало удивила моего адресата, я при свете фонаря нацарапал несколько необходимых слов, и Энди доставил записку Ранкелеру. Через час Энди вернулся с полным кошельком денег и заверением, что завтра в два часа дня в Клек-Манон-Пуле меня будет ждать на наготове добрый конь. Затем мы бросили с лодки камень на веревке, служивший якорем, и, накрывшись парусом, улеглись спать. На завтра мы прибыли в пул задолго до двух и мне ничего не оставалось делать, как сидеть и ждать. Я не так уж рвался выполнять задуманное мною дело. Я был бы рад отказаться от него, если бы подвернулся благовидный предлог, но предлога не находилось, и я волновался не меньше, чем если бы спешил навстречу какому-нибудь долгожданному удовольствию. Вскоре после часа на берегу показалась лошадь. И когда я увидел, как человек в ожидании, пока пристанет лодка, проваживает ее взад и вперед, мое нетерпение усилилось еще больше. Энди с большой точностью соблюдал срок моего освобождения, как бы желая доказать, что он верен своему слову, но не более того и не желает задерживаться сверхположенного времени. Поэтому не прошло и пятидесяти секунд после двух, как я уже сидел в седле и, сломя голову, скакал к стерингу. Через час с небольшим я миновал этот городок и помчался по берегу Уотер, где вдруг поднялась буря. Ливень слепил мне глаза, ветер едва не выбивал из седла, и наступившая ночная темнота застигла меня врасплох где-то в диких местах восточнее Белкидера. Я не знал, в каком направлении ехать дальше, а между тем лошадь подо мной начинала выбиваться из сил. Подгоняемый нетерпением, я, не желая терять времени и связываться с проводником, до сих пор следовал, насколько это возможно для всадника по пути, пройденному салоном. Я сделал это умышленно, хоть и понимал, как это рискованно, что и не замедлило доказать мне буря. В последний раз я видел знакомые мне места где-то возле Уомвара. Должно быть часов в шесть вечера. Я и до сих пор считаю великой удачей, что к одиннадцати мне, наконец, удалось достичь своей цели — дома Дункана-Ду. Где я проплутал эти несколько часов, о том, быть может, могла бы сказать только лошадь. Помню, что два раза мы с нею падали, а один раз я вылетел из седла — и меня чуть не унесло бурным потоком, кони-всадник вымазались в грязи по самые уши. От Дункана я узнала о суде. Во всей этой горной местности за ним следили с благоговейным вниманием. Новости из Инверли распространялись с быстротой, на которую способен бегущий человек. И я с радостью узнал что в субботу вечером суд еще не закончился, и все думают, что он будет продолжаться и в понедельник. Узнав это, я так заспешил, что отказался сесть за стол. Дункан вызвался быть моим проводником, и я тут же отправился в путь, взяв с собой немножко еды и жуя на ходу. Дункан захватил с собой бутылку виски, ручной фонарь, который светил нам, пока по пути встречались дома, где можно было зажечь его снова, ибо он сильно протекал и гаснул при каждом порыве ветра. Почти всю ночь мы пробирались ощупью под проливным дождем и на рассвете все еще беспомощно блуждали по горам. Вскоре мы набрели на хижину у ручья, где нам дали поесть и указали дорогу. И незадолго до конца проповеди мы подошли к дверям Инверарской церкви. Дождь слегка обмыл меня сверху, но я был в грязи до колен. С меня струилась вода. Я так обессилил, что еле передвигал ноги и походил на призрак. Разумеется, сухая одежда и постель были мне гораздо нужнее, чем все благодеяния христианства, и все же убежденный, что самое главное для меня поскорее показаться на людях, я открыл дверь, вошел в эту церковь вместе с перепачканным грязью дунканом и, найдя поблизости свободное место, сел на скамью. В тринадцатых, братья мои, и в скобках закон. «Должно рассматривать, как некое орудие милосердия», — вещал священник, видимо, упиваясь своими словами. Проповедь из уважения к суду произносилась по-английски. Судей окружала вооруженная стража. В углу у дверей поблескивали алебарды — а скамьи против обыкновения были сплошь заполнены мантиями законников. Священник, человек, как видно, опытный, взял для проповеди тексты из послания к римлянам. И вся эта искушенная паства от Аргайла и милордов Эглиза и Келкерана до алибарчиков из стражи, сдвинув брови, слушала его с глубоким и ревностным вниманием. Наше появление заметили лишь священник до да горстка людей у дверей, но и тем мгновенно забыли о нас. Остальные же либо не слышали наших шагов, либо не обратили на них внимания, и я сидел среди друзей и врагов, незамеченный ими. Первым, кого я разглядел, был Престон Грэндж. Он сидел, подавшись вперед, как всадник на быстром коне. Он шевелил губами от удовольствия и не отрывал глаз от священника. Проповедь явно пришлась ему по вкусу. Чарли Стюарт, наоборот, подремывал. Лицо у него было бледное и изнуренное. Что касается Саймона Фрезера, то он выделялся из этой сосредоточенно внемлющей толпы своим почти скандальным поведением. Он рылся в карманах, закидывал ногу на ногу, откашливался. Вздергивал реденькие брови, поводил глазами направо и налево, то позевывая, то усмехаясь про себя. Иногда он клал перед собой Библию, листал ее, пробегал глазами несколько строк и опять принимался листать, потом отодвигал книгу и зевал во весь рот. Он точно старался стряхнуть с себя скуку. И вдруг взгляд неугомонного Фрезера случайно упал на меня. На секунду он остолбенел, затем вырвал из Библии половину страницы, набросал на ней карандашом несколько слов и передал ее сидящему рядом человеку, шепнув ему что-то на ухо. Записку передали Престон Грэнджу, который бросил на меня быстрый взгляд, затем она попала в руки мистера Эрскина, а от него герцогу Аргайлскому, сидевшему между двух судей. Его светлость повернулся и устремил на меня надменный взгляд. Последним из тех, кому не безразлично было мое присутствие, меня увидел Чарли Стюарт. Он также принялся острочить и рассылать записки. Но я не мог проследить в толпе, кому они предназначались. Однако записки привлекли к себе общее внимание. Те, кто знал, чем они вызваны, либо полагал, будто ему это известно, шепотом объясняли другим, остальные шепотом осведомлялись. Священник, казалось, был немало смущен неожиданным шорохом, движением и перешептыванием в церкви. Он заговорил тише, потом сбился, и голос его окончательно утратил прежнюю звучность и спокойную убедительность. Должно быть, для него до последнего дня жизни так и осталось загадкой, почему проповедь, которая на три четверти прошла так успешно, под самый конец совсем провалилась. Я же сидел на скамье промокший, смертельно усталый, и, тревожась о том, что будет дальше, все же был в восторге от смятения, которое вызвал мой приход».